Глава третья С началом нашей поездки не прошло и часа, а мы уже приехали к дому Марины. Она великодушно разрешила мне воспользоваться ванной комнатой, где я и скинул свой провонявший сыростью погребальный наряд. Стоя обнаженным напротив зеркала, я с тоскливой грустью рассмотрел произошедшие с моим телом метаморфозы. От спортивного и атлетически сложенного факела ныне осталась лишь бледная тень. Мои упругие мышцы истаяли, кожа истончилась, став дряблой, как у больного старика, а на плече, груди и животе появились длинные, безобразные шрамы, из которых торчали кривые стежки веревочных швов. Ну да, то в морге станет заморачиваться с мертвецом и шить его аккуратно. Но самые жуткие перемены произошли с моим лицом. Заострившиеся черты в щеки делали меня похожим на какого-то закоренелого уголовника, бежавшего с собственной казни. А глаза... Ух, дьявольщина! Они теперь выглядели порталами в потусторонний мир, где на небосклоне из страха вместо солнца ярко сияет боль. Клянусь, меня самого пугали эти темные провалы на собственной физиономии. Я искренне удивился, как Маришка не побоялась пускать обладателя таких мрачных буркал к себе теперь то понятно почему вредная бабуська с кладбища так припустило от нас стоило мне только на нее взглянуть даже и не зная как мне принимать свою обновленную внешность от чего то пришла истовая убежденность в том что отпечаток сорокодневного пребывания в могиле уже никогда не изгладится отвернувшись от зловещего отражения я переступил бортик в ванной и включил воду первые едва теплые капли попавшие на мою кожу показались брызгами раскаленного металла. Вымутерившись сквозь зубы, я поспешно повернул рычаг смесителя до крайнего положения, обрушивая на свою голову ледяной водопад. Да вот, так щетерпимо. терпимо. Схватив кусок мыла, предназначенного для мытья рук, я приступил к гигиеническим процедурам. В холодной воде пена образовывалась до обидного мало, а потом я трижды проходился по всему телу, надеясь смыть в себя въёшийся запах сырости, земли и тлена. В сторону разномастной батареи цветастых пузырьков с гелями, бальзамами и шампунями, которыми пользовалась Марина, я даже не смотрел. В моем случае вообще лучше всего бы подошел хороший такой брусок хозяйственного мыла, грамоток на 400. Но чего нет, того нет. В душе я пробыл, пожалуй, не меньше часа. Но так и не добился удовлетворительного результата. Я выскреб свою кожу до стерильного поскрипывания, вытряхнул из волос килограмм земли, Но чертов смрад все равно остался со мной. Я закрывал глаза и снова чувствовал затхлую вонь подгнивающего дерева и сочащийся в гроб застоявшейся влаги. Невзирая на то, что первый свой вдох за сорок дней я совершил уже на поверхности, представление о том, как пахнет внутри могилы, гвоздем сидело в моем сознании. Этот тяжелый дух будто бы въелся мне в нос, отравляя своим присутствием любой воздух. Посчитав, что больше добиться уже не смогу, я, выходя из ванной, задвинул подальше в угол неопрятную кучу сброшенной парадной формы. Надевать это на себя я точно не стану. Попрошу у хозяйки мусорный пакет и вышвырну в ближайшую помойку. Лучше уж голышом идти по улице, чем в посмертном параде. Свою бывшую девушку я обнаружил в комнате. Она напряженно сидела на краю кровати, сцепив руки в замок и, не моргая, глядела в одну точку. При моем появлении Марина заторможенно подняла на меня глаза, но осмысленности в них не прибавилось ни на гран. Ее вид заставлял сердце обливаться кровью, и мне захотелось во что бы то ни стало растопить эту ледяную отчужденность между нами. Спасибо тебе. Извини, что напугал, произнес я, вкладывая в эту неуклюжую благодарность всю ту теплоту, которую испытывал по отношению к молодой красавице. Вот только хреново у меня получилось. Осипшее горло исторгло из себя какую-то пародию на человеческий голос, резанувшую по ушам, как скрип пенопласта по стеклу. А собеседницу так и вовсе дрожь пробрала. — Ты очень много сделала для меня, Марина, — продолжил я, сникаясь все сильнее с каждым новым словом. — Я не стану тебя терзать своим присутствием. Я прекрасно понимаю, каково тебе находиться рядом с таким. Мне надо идти. Пока. Я как можно быстрее выскочил в коридор, схватил по пути свои провонявшие тряпки, но уже у самой входной двери меня остановил окнек маришки. «Юра, ты что, с ума сошел? «Почему?» — глуповато отозвался я. «Ты собрался идти на улицу в полотенце?» «Да хоть без него!» — порывисто сдернул я с себя единственный элемент банного облачения и протянул девушке. «Твой страх заражает меня, и я не хочу быть причиной твоих мучений. Для нас обоих будет лучше, если я просто уйду». «Прекрати вести себя, как обиженный подросток!» Грозно сверкнула глазами девушка и многозначительно сложила руки на груди. И мне в самом деле стало стыдно за свою выходку. Вот вроде взрослый мужик, а устроил тут не весь что. «Прислушайся к себе», — предложил я. инфестат в твоем доме — это то, чего ты желаешь». При упоминании о моей принадлежности к одаренным Марина судорожно выдохнула и силой зажмурилась, словно хотела выбраться из объятий ночного кошмара. Но когда она снова распахнула веки, то ничего не изменилось. Я все еще был здесь. Если тебе так хочется это услышать, Юра, то да. Мне страшно, честно призналась она. Меня буквально трясет, когда я пытаюсь осмыслить произошедшее. Но это ведь ты! Как я могу тебя выгнать, зная, что у тебя нет не то что денег, а даже карманов нет, куда их можно положить? И все же мне неприятно осознавать, что мое общество для тебя противно. Упрямо мотнул я головой. Полохнув в эмоциональном плане какой-то термоядерной смесью решимости и горячности, щедро приправленных испугом, Марина подошла ко мне. Сначала она сделала вид, что собирается забрать полотенце, но вместо этого цепка ухватилась за мое запястье. «Ты чего?» — недоуменно возрился я на красавицу. «Ты никуда не пойдешь, ясно?» — безапелляционным тоном заявила девушка. «Но почему?» Потому что мне не нужно, чтобы соседи шушукались о том, как из моей квартиры сбегают голые мужики. Так, понятно. Несмотря на отчетливо шутливый подтекст, голос собеседницы звучал глухо и натреснуто, словно она вот-вот разрыдается. И что ты предлагаешь? осведомился я, еще не догадываясь, к чему она клонит. Похоже, мой котелок и в самом деле стал плохонько варить. Или, быть может, во всем виноват тот проклятый шепот, что не умолкает ни на мгновение. Я постоянно концентрируюсь на нем, несознательно стараюсь настроиться и разобрать хотя бы одно слово из этого непрекращающегося шелестения. Но куда там? В том потустороннем эфире звучит только сплошная тарабарщина. Оставайся, сколько потребуется, выдернула меня Марина из размышлений. Без нормальной одежды я тебя все равно никуда не пущу. Да и ключей от твоей квартиры насколько я понимаю, у тебя нет. Ведь так? — Ну да. Получив утвердительный ответ, девушка молча потянула меня в комнату, где чуть ли не насильно усадила на кровать. — Хочешь, я помогу вытащить нитки? Она провела кончиками пальцев по безобразному шву на плече и даже не дрогнула. — Буду признателен, если тебе, конечно, не противно этим заниматься. Маришка удалилась, а затем вернулась, принеся лакированный футляр маникюрного набора вооружившись маленькими ножничками и пинцетом она принялась кропотливо и подчеркнуто бережно обрезать и вытягивать вросшие вплоть нитки тебе не больно обеспокоенно поинтересовалась она после того как выдернула обрывок стежка с куском приросшего мяса не особо равнодушно поведал я последние сорок дней вообще научили меня на все смотреть проще юра а как это Девушка сначала осеклась и замолчала, но потом все же взяла себя в руки. Как это умирать? Наверное, по-разному, философски подметил я, расслабленно откинувшись на матраце. Кому-то везет, его находит пуля, а кому-то, как мне, приходится запекаться на медленном огне. Это ужасно, скорбно покачала головой Маришка. Даже не представляю, через что ты прошел. Прости, мое неуместное любопытство. «Ничего страшного. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно», — подбодрил я собеседницу. «Однажды я умолчал кое о чем, и мы оба знаем, чем это кончилось для нас». От красавицы повеяло настолько ощутимыми смущением и виной, что я откровенно изумился. «Все никак не могу понять, то ли это Марина испытывает такие яркие эмоции, то ли мой дар стал более восприимчивым». Насчет того, что произошло, Юр...» Едва слышно пролептала девица, не отрываясь от своего занятия. «Наверное, я должна извиниться. Неправильно было так себя вести и обрубать любые контакты с тобой. Просто... просто мне стало невыносимо страшно от осознания, что ты один из них». «Ну а сейчас, когда ты видела, как я выбираюсь из могилы, будто сраный зомби, тебе полегчало?» — скривила я губы в саркастичной усмешке. «Знаешь, вообще-то да...» Хоть мне все еще больно, не стала отпираться Марина. Но уже не так. Я ведь все эти дни думала, что потеряла тебя навсегда, а сейчас у меня будто появился второй шанс, если ты, конечно, захочешь мне его дать. Несколько обескураженный тем, что сейчас услышал, я повернул голову и уставился на девушку. Почему-то мне до последнего не верилось, что она сможет принять меня таким, каким я стал. Однако Маришка всеми силами старалась показать мне, что готова попробовать. И хоть она не имела понятия, на что соглашается, ведь я и сам-то еще не успел принять случившееся со мной чудо, но отвергать ее мне не хотелось. «Только если ты не станешь больше исчезать с радаров без всяких объяснений», вынес я, наконец, решение. «Обещаю!» — пухлые губы собеседницы тронула робкая улыбка. «И от ее вида мне действительно стало немного лучше» кто бы там ни стоял за моим воскрешением, Бог или дьявол, но я был ему искренне благодарен. «Скажи, Юра, как давно ты стал инфестатом?» спросила Марина, когда мы сидели на кухне и неспешно прихлёбывали чай. «Несколько лет назад, на войне». Я ненадолго замолк, погружаясь в воспоминания кажущиеся кадрами из кино или видениями прошлой жизни. Вроде не так много времени минуло, но, по внутренним ощущениям, это случилось со мной целую вечность назад. Мы тогда шли колонной от Тегерана и были атакованы из засады. Снаряд влетел прямо в лобовую броню и за секунду убил в десантном отсеке БМП всех, кроме меня. В тот момент я подумал, что тону в черном дыму и пламени, но настоящем оказался только огонь, а тьма. Таким было мое первое знакомство с некроэфиром. «Господи, как страшно!» От лица собеседницы отлила кровь, сделав ее кожу болезненно бледной. «Я... я даже представить себе не могу!» Каждому из нас дар пробудился после встречи со смертью», Отстраненно вымолвил я. «Видимо, такова наша природа». Теплая женская ладошка накрыла мою отощавшую руку и ободряюще сжала. Я поднял взгляд на Марину, и увидел ее слегка печальные но притягательно блестящие глаза в них уже не осталось того страха который был в первые часы нашей встречи и это обнадеживало прежде всего ты человек юра убежденно произнесла девушка причем очень хороший я знаю это не вздумай даже пытаться убедить себя в обратном неопределенно хмыкнув я опустил голову Сознание каскадом пронеслись кровавые картины из прошлого. Лица мертвецов, которых я, вопреки всем людским и мирозданческим законам, поднимал и заставлял идти в бой. Лица перепуганных заложников у пурей, которых я убивал, чтобы лишить нежить преимущества схватки. Лица тех, кто страдал и молил о помощи, когда я проходил мимо, отгородившись от их мучений с корлупой Б. Все это я совершал...» преследуя благие цели, да. Но делала для меня это хорошим человеком. Не знаю. К счастью, отвечать Маришке мне не пришлось, потому что в прихожей затрезвонил домофон. Хозяйка тут же подскочила, едва не опрокинув кружку с недопитым чаем, и заспешила к двери. «Это Ольга Сергеевна», — возбужденно воскликнула она. «Ты уже придумал, что будешь говорить?» «Что-нибудь скажу», — отмахнулся я. «Ты, главное, в комнате ее усади, а то вдруг она тоже в обморок бухнется при виде меня». «Да-да, я помню». Марина на ходу нервозно поправила прическу и вышла с кухни. Дальнейшие несколько минут растянулись для меня в часы. На самом деле, я не думал о том, что скажу маме. Мне просто хотелось ее увидеть и поскорее обрадовать. Поэтому сейчас я лихорадочно перебирал всевозможные варианты объяснений моего воскрешения. Но ничего, кроме правды, на ум не приходило. «Мариночка, что у тебя стряслось?» Донесся до меня из коридора взволнованный голос матушки. — Я летела к тебе со всех ног. — Ольга Сергеевна, вы только ничему не удивляйтесь, но это касается Юры. — Ох, моя хорошая, я так и знала, что ты беременна. Но ты не переживай. Кровиночку и Ерасика мы примем как собственную. Если хочешь, перебирайся к нам в Подобск. И я тебе ни в чем не откажу, Мариночка. Да и с Лялькой так проще помогать. А то в Москву каждый раз не накатаешься. О. А у нас ведь родильный дом новый построили, даже по столичным меркам весьма хороший. Ты еще не думала, где рожать будешь?» От вывертов маминой логики мои брови самовольно полезли на лоб. Почему именно эта версия первой пришла матушке на ум, когда бывшая девушка ее покойного сына внезапно позвонила и очень настойчиво попросила приехать? «Что? Нет-нет, Ольга Сергеевна, вы не так все поняли», залепетала Маришка, сбитая с толку напором мамы. «Я не...» «Не об этом. Ладно, давайте зайдем в комнату, и я там все объясню, хорошо?» Хозяйка дома утащила мою родительницу из прихожей. Я несколько раз глубоко вздохнул, а потом решительно встал из-за стола. Запахнул вплотнее халат, который мне выдала Марина на первое время, чтобы не встречать гостю в Же, и я старался не думать о комичности своего наряда. «Понимаете, Юра на самом деле не умер», — расслышал я слова девушки, подойдя к комнате. Он. «Он... не знаю, как вам объяснить...» «Мариночка, что ты такое говоришь?» — потерянно пробормотала мама. «Ты же была на похоронах!» «Да уж, могу представить, какой когнитивный диссонанс сейчас испытывала матушка. Чуть больше месяца назад она лично бросала горсть земли на крышку моего гроба, но в то же время не могла допустить мысли, что Марина ее разыгрывает». «Пожалуйста, Ольга Сергеевна, присядьте!» — замолилась за дверью хозяйка квартиры. Я понимаю, что мои слова звучат как бред и в них нелегко поверить, но я не вру. Поняв, что эта непродуктивная беседа может продолжаться еще долго, я плюнул на изначальную договоренность и ухватился за поворотную ручку. Едва слышно скрипнула пружина, и я вошел. Это правда, мама, с порога объявил я. Меня не убили, я жив. Увидав в проеме мою угловатую и сохшую фигуру, матушка замерла с открытым ртом. Я готовился к любой ее реакции, но все равно удивился, когда она со счастливым визгом кинулась мне на шею. «Живой! Живой! Господи, Юрочка! Юрасик! Родненький мой!» Мама заключила меня в крепкие объятия и принялась осыпать поцелуями, вознося хвалу Всевышнему. А я просто прижимался к ней, прямо как в детстве, когда был маленьким мальчиком, И вдыхал такой знакомый запах ее духов, ставший мне родным. Кажется, она ими пользуется уже лет двадцать не меньше. Ну все, мам, перестань! Ты меня задушишь! Попытался я остановить водопад родительской нежности и радости. Еще одни свои похороны я уже не перенесу. Юрасик, но как? На самом деле чуть отстранилась матушка, сия глазами полными слез. Это долгая история, но если хочешь. «Нет-нет, ничего не говори», — упрямо помотала головой она. «Это было какое-то особое задание, да? Вы специально все исценировали. Оно же наверняка очень секретное. Не рассказывай мне, а то тебе вылетит на службе». «Хе. Вот за что я люблю свою маму, так это за умение придумать какое-нибудь с виду логичное объяснение, увериться в нем и не желать слушать истинной правды. Но раз уж на то пошло, то так даже проще». Поведу ей подробности моего возвращения как-нибудь потом, а пока не буду портить момент воссоединения». Разомкнув руки, я отошел на полшага назад и с нежностью посмотрел в лицо родительницы. Сначала я хотел ей улыбнуться, дабы показать, насколько рад ее видеть, но потом заметил, как бегущие по щекам слезы смазывают толстый слой тонального крема на ее коже. Что-то не припомню, чтобы она раньше так сильно красилась. Проведя кончиками пальцев по материнскому лицу, я увидел, что под слоем косметики скрывается побледневший, но все еще отчетливый синяк, очертаниями смутно похожий на отпечаток кулака. За время занятий единоборствами я подобных украшений получил немало, а на других видывал их еще чаще, так что определить характер травмы мог с почти стопроцентной точностью. Он снова тебя бил? Тихо спросил я, опасаясь вспышки гнева которая могла затопить мое сознание. «Юра, да ерунда это!» Матушка стыдливо прикрыла щёку рукой, словно стесняясь. «Главное, что ты жив и здоров, а остальное совсем не важно!» Пройдя языком по верхним зубам, я выпустил воздух и прикрыл глаза. «Убью, суку!» «Придушу собственными руками, а потом откручу башку и насору в череп!» «Видимо, только таким образом можно отвадить папашу-алкаша от любимого занятия» и дать матери наконец спокойно пожить. И хоть раньше я, особенно будучи подростком, неизменно смаковал такие же жестокие мысли, когда пьяный отец избивал нас в очередной раз, но сегодня они впервые меня напугали. Просто потому, что туманные и неопределенные намерения вдруг оформились в конкретный замысел, который не был порожден злостью или обидой. В сердцах люди говорят и делают много такого, что не пришло бы в спокойном состоянии им в голову, но потом обычно отходят успокаиваются и обо всем забывают. Я и сам так поступал сотни и тысячи раз. Но сейчас... Сейчас я буду хладнокровен, как никогда.